Глава 14 Разговор со Сталином состоялся утром следующего дня. Верховный внимательно выслушал доводы Миля и практически сразу, не раздумывая, ответил «Очень хорошо, товарищ Миль, что вы целесообразность ставите выше своих амбиций. Нам известно, как важна для вас работа над вертолетами». И то, что вы готовы поступиться своей мечтой ради общего дела, характеризует вас как настоящего большевика. Однако партия считает, что работу над вертолетами прекращать не надо. Ресурсы мы изыщем и, если что, закупим у союзников. Война закончится не завтра, и ваши машины способные доставлять людей и грузы в труднодоступные места, не оборудованные аэродромами, будут очень нужны для снабжения наших разведывательно-диверсионных групп, партизанских отрядов, которые сейчас начали активно действовать в тылу врага, для эвакуации наших раненых бойцов и командиров с передовой. Так что работайте, Михаил Леонтьевич». А партия и правительство Советского Союза всячески вам помогут. Спасибо, товарищ Сталин. Мы не подведем. Но люди все равно нужны. Тем составом, что сейчас есть на базе, мы можем осуществлять только техническое обслуживание уже имеющихся машин. Работать над новыми в местных условиях нет возможности. Нужны испытательные стенды, рабочие руки, производственные мощности – здесь, конечно, отличный станочный парк и просто нереальные расчетные возможности. Но все это находится в тылу у врага. Оборудование, станки, запасные части, компьютеры необходимо эвакуировать отсюда к нам в тыл. То, что можно создавать с помощью находящихся здесь вычислительных машин, может существенно подтолкнуть конструкторскую мысль, и не только в области авиастроения, Под эти компьютеры необходимо создать отдельную структуру. Вы не представляете, товарищ Сталин, насколько это сейчас важно. Расчеты, которые занимают недели у целого коллектива инженеров, можно делать буквально за несколько минут. Хорошо. Я подумаю. Мы решим этот вопрос. Людей пока я вам не дам. Управляйтесь своими силами». Товарищу Камову будет дано распоряжение подготовить для вас производственные мощности. Представьте мне запиской ваши предложения по всему необходимому. На заседании ГКО в ближайшее время мной будет поставлен вопрос о создании двух новых конструкторских бюро – вашего и товарища Камова. Работать будете отдельно друг от друга, но в тесной взаимосвязи. Конкуренцию никто не отменяет. Но всякие интриги и подковерную возню я не потерплю. А то распоясались тут некоторые. Миль понял, что до Сталина дошла информация о художествах Яковлева на должности заместителя наркома авиапромышленности. Конечно, вряд ли сейчас будут сделаны суровые оргвыводы но свои амбиции Александр Сергеевич поумерит. А то в последнее время... Пользуясь своим служебным положением, Яковлев стал во вред делу продвигать свои самолеты любыми способами, убирая конкурентов. Об этом знали все, кто был связан с авиацией. Но Сталин ничего не хотел слышать о непорядочности своего любимчика. А тут, видимо, все-таки что-то узнал такое, что пришлось изменить свое мнение. Ну что же, поживем-увидим. А новость о возможности возглавить свое собственное КБ так и вовсе окрыляла. «У вас все, товарищ Миль, Или есть еще какие-то вопросы ко мне?» «Нет, товарищ Сталин, вопросов нет. Задачи, поставленные партией, будут выполнены». «Хорошо. А теперь позовите товарищей Волкова и Сталина. Далеко они там?» «Товарищ майор госбезопасности здесь, а товарищ Сталин...» Проводит теоретические занятия по технической эксплуатации вертолетов. И много учеников у товарища Сталина. В голосе Сталина послышался неподдельный интерес. ведь свободный от работы и несения дежурств технический персонал. Как вы, товарищ Миль, оцениваете знания и подготовку товарища младшего лейтенанта? Уровень технической подготовки по сравнению с летным составом ВВС РККА очень высок. Но следует учитывать, что товарищ Стайн проходил индивидуальное обучение, которое в училище получить просто невозможно. Пилотажные навыки оценить не могу, я не летчик. Но управляет Александр сложной машиной очень уверенно, да и часов налета у него набралось довольно прилично. Объективно, на сегодняшний день товарищ Стайн, несмотря на свою молодость, «Является самым опытным летчиком наших ВВС именно на подобных машинах. Я был бы рад иметь такого летчика-испытателя у себя в штате», закинул удочку насчет Сашки Миль. Сталин усмехнулся в усы. «На товарища Сталина у нас другие планы. Но мы подумаем над возможностью привлечения его к испытанию новой вертолетной техники. А сейчас, Михаил Леонтьевич...» «Позовите Александра. Придется ему прервать обучающий процесс». «Хорошо, товарищ Сталин». И Михаил Леонтьевич вышел из операторской, поняв, что Верховный хочет поговорить с Волковым. Дождавшись, когда Миль покинет помещение, Сталин спросил. «Ну что, Володя, проверил?» «Да, товарищ Сталин. Золото в стандартных банковских слитках. На слитках указан вес. Я выборочно проверил». Вес соответствует указанному. Чистоту металла должны проверить эксперты. Количество слитков соответствует документам. Так же и с алмазами. Еще имеются какие-то редкоземельные металлы. 17 наименований общим весом 14,6 тонн. Что это такое и для чего они используются, я не знаю. Наименование металлов и их вес я вам отправил на электронную почту. Сталин кивнул, что-то просматривая у себя на мониторе. Он уже оценил удобство компьютерной техники. Жаль только, что самим производить ее пока не получится. Но на базе есть хороший запас этих компьютеров. Пока можно обойтись ими, а потом и самим наладить производство. Каждую свободную минуту он просматривал документы из будущего. Как развивалась история, техника, социум, политика, Его интересовало все. Сталин очень серьезно отнесся к своему обещанию Александру не допустить ядерной войны. Но еще сильнее его беспокоил вопрос распада СССР и поражения коммунистического пути развития. Здесь предстояло очень тщательно проанализировать каждое действие как его самовы, так и его наследников власти и оппонентов из капиталистических стран. Сталин был твердо уверен, что ядерная война – это логичное последствие распада Союза, а капитализм – тупиковая ветвь развития общества. Но сейчас надо было выиграть эту войну и послевоенный мир. Хорошо, с этими редкоземельными металлами разберутся наши ученые. Тем более вся информация, где и как их использовать, должна быть. Сейчас для нас самое важное – Это технологии производства, которые мы можем с минимальными затратами использовать для захвата преимущества в войне. Для этого к вам должны прибыть еще инженеры и технологи. Когда будете готовы принимать самолеты? Постоянные дожди со снегом превратили площадку, подготовленную под аэродром, в болото, непригодное для приема самолетов. Разведчики ищут резервные площадки, но пока безрезультатно. Местность вокруг базы сильно заболочена, а если есть пригодные места, то находится вблизи населенных пунктов, занятых немцами и довольно далеко от базы. Значит, придется опять использовать вертолеты. Времени дожидаться холодов у нас нет. Тут в операторском зашел Сашка. Вызывали? Да, Александр. Товарищ Сталин хотел бы с тобой поговорить. Сашка подошел к монитору. «Здравствуйте, товарищ Сталин!» «Здравствуй, Александр!» «Как продвигается обучение Никифорова? Когда он будет готов как вертолетчик?» «Нормально продвигаются, но необходима летная практика. Здесь на базе дальнейшее обучение нецелесообразно. Надо перебрасывать вертолеты на неоккупированную территорию. Пока не наступят холода, это невозможно. Но работа для тебя есть. Как у вас погодные условия?» «Летать можно?» «Не идеальные, но если нужно, то можем вылететь в любое время, как поступит приказ». «Хорошо. Сейчас на всех фронтах идут тяжелые бои. Очень много раненых. Остро нужны медикаменты. Технологии производства антибиотиков я передал нашим ученым. Они работают над ними. Но быстрого результата ждать не приходится». Сколько лекарств и перевязочных материалов ты можешь доставить? И в какие сроки? Грузоподъемность у вертолета 4 тонны, но лекарства легкие, так что тут все будет упираться в объем грузовой кабины. За ночь могу сделать не больше двух вылетов. Днем летать опасно, против истребителей вертолет не выстоит, собьют. Но если надо, можно попробовать на низких высотах и уклоняясь от встреч с авиацией противника с использованием радара. Но тогда нужна будет подзаправка в Кубинке. Да заправку обеспечить сможем. Химики дали первую партию топлива по параметрам, близкую к вашему ТС. Но рисковать мы все равно не будем. Двух рейсов за ночь будет достаточно. Сегодня готов вылететь? Готов, товарищ Сталин? Хорошо. В Кубинке... Тебя будут ждать сотрудники НКВД для разгрузки и люди, которых надо будет перебросить к вам на базу. Выгружаешься, забираешь людей и сразу обратно. Медикаменты нужны как воздух. Как только позволит условия, начинаем передислокацию вертолетов. Принято решение открыть учебный центр по подготовке вертолетчиков. Место дислокации обсудим позже. «Все, Александр, иди, готовься к вылету». «Есть!» «Товарищ майор, по количеству и наименованию переданных медикаментов докладывайте каждое утро запиской мне на электронную почту». «Все!» «Есть, товарищ Сталин!» Занятие пришлось отменить. Весь персонал был брошен на комплектование и погружку медикаментов. Никифоров записывал вес... Александр контролировал распределение груза в грузовой кабине. Готовили сразу обе партии, чтобы потом не терять время. Успели в обрез до наступления темноты. Вылетели, как только начало темнеть. В Кубинке вертолет встречали люди из НКВД, которые быстро перегрузили груз из вертолета на тентованные полуторки. И узнав, во сколько ждать следующую партию, катили в сторону КПП аэродрома. Тут же уже были люди, которых надо было перебросить на базу. Кто такие и чем они будут заниматься, Сашка понятия не имел. Да и не нужно ему было это. Хотелось уже скорее передать осточертивший бункер людям, назначенным Сталиным, и забыть про него. Второй рейс также прошел без эксцессов. Но после него Сашка буквально валился с ног – Кое-как приняв душ, тут же завалился спать. Никифорову было полегче. Он вертолетом не управлял, только следил за радаром и приборами. Поэтому Пётр пообещал Сашке проснуться пораньше и проконтролировать подготовку грузов для следующих вылетов. В таком напряженном режиме проработали четверо суток. Туда везли медикаменты, оттуда людей». В ночь с 5 на 6 ноября начала портиться погода. Сделали только один вылет, и то на обратном пути потрепали нервы. Пошел снег. Видимость упала. В Базу нашли кое-как по радиопилингу. Шестого утром Сталин объявил Сашке и Никифорову благодарность. Особой радости ни у Петра, ни у Сашки от поощрения командования не было. Была только усталость, и ощущение пустоты на душе. Сталин в виде состояния парней отпустил их отдыхать, а сам стал расспрашивать Волкова об остатках медикаментов и как разместили новых людей. В общей сложности за 4 дня удалось перебросить на базу 118 человек инженеры, технологи, медики, даже агрономы. Стране нужно было продовольствие, а на базе хранился уникальный для этого времени посевной материал. Также агрономам была поставлена задача изучить гидропонную ферму с целью внедрения подобной технологии в сельском хозяйстве. Прибыли на базу и интерданты, которые должны были провести ревизию всех запасов и проанализировать возможность их переброски на незанятую врагом территорию. Размещением вновь прибывших занимался Волков, взявший в свои руки управление всем этим разношерстным контингентом. Он разместил всех по помещениям, назначил график дежурств. Нашлись и недовольные тем, что их заставляют заниматься хозяйственными делами. Пришлось объяснять таким, что на базе нет обслуживающего персонала и лишних людей, поэтому в бытовом плане приходится обходиться своими силами. Люди поворчали, но успокоились, хотя недовольство таким положением вещей и осталось, о чем Волков доложил Сталину. «Ничего, товарищ майор государственной безопасности, поворчат и успокоятся. Привилегированных у нас в стране нет, а кто этого не понимает, поедет осваивать принципы общежития в совсем другие места». Все полномочия у вас для этого есть. Кто это у нас там такой аристократ отыскался, что не может убрать за собой? Интердант второго ранга Поливанов, товарищ Сталин, и ученые физики. Передайте Поливанову и физикам, что нам на севере очень нужны интерданты и ученые. Мы можем перевести их туда. Еще какие-то вопросы возникли? Нет, товарищ Сталин. Люди работают, все прекрасно понимают важность поставленных перед ними задач. Хорошо. О положении на базе и вокруг нее докладывайте мне каждый день. Есть докладывать. Завтра от моего имени поздравите всех находящихся на базе с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. В 8 утра по московскому времени – Слушайте по радио трансляцию с парада на Красной площади. Будет парад? Лицо Волкова, не веряще, в то же время радостно осветилось. Обязательно будет. Весь мир должен знать, что советский народ героически сражается с германским национал-социализмом и их прихвостнями, и сдавать столицу не собирается. Спасибо, товарищ Сталин. Обязательно будем слушать радио. Товарищ Сталин... Волков набрался храбрости. «А как вообще на фронте?» «Тяжело на фронте, Володя. Очень тяжело». «Немцы притормозили наступление из-за распутицы. Но сейчас дороги подморозило. Начали снова давить». «Ничего. Выстояли тогда, выстоим и сейчас. Все. Работайте, товарищ майор госбезопасности». «Есть, товарищ Верховный, главнокомандующий». Сталин отключился от сеанса связи. А Вынков, задумавшись, поднялся и пошел к себе в кабинет, бывший кабинет Терещенко, собирать комсомольский и партийный актив. К завтрашней годощине надо подготовиться. Приготовление к празднику прошли совершенно мимо В его прошлом такого праздника не было, а здесь за полетами и отдыхом после них он упустил момент подготовки, Поэтому парни с утра очень удивило приподнятое настроение у людей в столовой, которая неожиданно была украшена красной тканью с белыми вырезанными из бумаги буквами. Да здравствует социалистическая революция! Тут появился Волков и поприветствовал всех. «Здравствуйте, товарищи! С праздником!» «Спасибо, товарищ майор госбезопасности!» «Спасибо, Владимир Викторович! И вас тоже с праздником!» «Вчера во время сеанса связи товарищ Сталин попросил меня от его имени поздравить вас всех с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции». Народ радостно загомонил, а потом кто-то крикнул «Ура!», и все присутствующие дружно подхватили «Ура!». Сашка ошарашенно смотрел на этих людей, еще вчера таких серьезных, а сегодня радующихся, как дети». Тут под потолком зашипели динамики внутреннего оповещения и по всей базе разнесли звуки интернационала. А потом голос диктора произнес «Говорит Москва, говорит Красная площадь, мы ведем трансляцию с военного парада, посвященного 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции». Командует парадом комендант города Москвы, генерал-лейтенант товарищ Артемьев. Принимает парад заместитель народного комиссара обороны маршал Советского Союза товарищ буденый Люди замолчали, внимательно вслушиваясь в слова диктора. Снова заиграл интернационал. Раздались слова диктора. С речью выступает председатель Государственного комитета обороны, Народный комиссар обороны Иосиф Виссарионович Сталин. Из динамиков послушался негромкий, с явным акцентом голос Сталина. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентского труда, братья и сестры в тылу нашего врага временно попавшие под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы немецких захватчиков. От имени советского правительства и нашей большевистской партии приветствую вас и поздравляю с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Товарищи,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 Дальний Восток были временно потеряны нами. У нас не было союзников. У нас не было Красной Армии. Мы ее только начали создавать. Не хватало хлеба, не хватало вооружения, не хватало обмундирования. Четырнадцать государств наседали тогда на нашу землю. Но мы не унывали, не падали духом. В огне войны организовывали тогда мы Красную Армию и превратили нашу страну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 Так же, как 23 года назад. Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков? Враг не так силен, как изображают его некоторые перепуганные интеллигентики. Не так страшен черт, как его молюют. Кто может отрицать, что наша Красная Армия не раз обращала в паническое бегство хваленные немецкие войска? Если судить не по хвастливым заявлениям немецких пропагандистов, а по действительному положению Германии, нетрудно будет понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. В Германии теперь царят голод и обнищание. За 4 месяца войны Германия потеряла 4,5 миллиона солдат. Германия истекает кровью. Ее людские резервы истекают. Дух возмущения овладевает не только народами Европы, попавшими под иго немецких захватчиков, но и самим германским народом, который не видит конца войны. Немецкие захватчики напрягают последние силы. Нет сомнения, что Германия не может выдержать долго такого напряжения. Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть годик.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 А Сашка стоял в стороне и чувствовал себя не в своей тарелке. Для него все это было непонятно и необычно. Даже как-то чересчур пафосно. К нему незаметно подошел Харуев. С праздником, Саня! — И тебя, Иса, с праздником. Только для меня-то какой праздник? Я даже не комсомолец. Ты же знаешь, откуда я. Мне все это непонятно. Сашка пожал плечами и покраснел. Ему казалось неправильным, что он тут стоит. Все присутствующие действительно верят в коммунизм, в революцию. Для них это очень важно, а он совершенно ничего не чувствует. Но разве что кроме радости за людей, находящихся рядом. «Э, Саша!» Иса горячо взмахнул рукой. «И это мне говорит красный командир, орденоносец и герой?» «Да какой не герой, Иса?» «Ничего героического я не совершал. Вот там, на фронте, да, герои, ты он тоже повоевал с японцами, с бандами, да и с немцами, я думаю, тоже. Просто не обсуждаете вы это». При этих словах Харуев пожал плечами. «Товарищ Миль, хоть и инженер, конструктор гениальный, и то воевал. А у меня так получилось просто». Иса весело расхохотался. «У всех бы так просто получалось по три самолета за раз сбивать!» А потом серьезно добавил. «А то, что ты ничего не понимаешь в нашем общем деле, в нашей идее?» «Плохо. Я еще Никифору шею намылю, что не работает с тобой в этом отношении. А еще комсомолец называется». «Никифоровы не трогай!» Сашка вступился за друга. «Не до агитации ему. Он у меня даже во сне теорию учит». «Ничего, найдет время. Ты просто еще не понимаешь, насколько это важно. Но если он так занят, что с другом поговорить не может, обращайся к любому из нас. Поможем и расскажем. И вообще, приходи сегодня вечером всем к нам на комсомольское собрание в зал памяти». «В зал памяти?» «Ну да, там, где все Всевашу. Мы его так называем. И собираемся так. Ты не против?» Иса тревожно посмотрел на Сашку. Ему только сейчас пришло в голову, что, возможно, парню будет неприятно, что они выбрали именно этот зал для своих собраний. Но сделали они это специально. Эти погибшие люди на фотографиях. Они словно требовали от живых победить и не допустить. Очень сильное ощущение было. Сашка покачал головой. «Нет, не против. Даже хорошо, наверное. Они были бы рады». «Большинство точно!» «Мы же все хотели сюда!» Парню стало грустно. Иса, видя его состояние, приобнял Сашку за плечи. «Пойдем, друг, позавтракаем! Да за работу!» «Хоть сегодня и праздник, а отдыхать некогда! Так что, придешь на собрание?» «Приду, Иса!» «Конечно, приду!» Ему было приятно, что Иса назвал его другом. «Да!» У него снова появились друзья. Петр, Иса... Алексей Тихонов, остальные ребята из группы Волкова, да и с молодыми технарями он сошелся довольно близко. Но тут же вдруг стало страшно. Ведь идет война. Выживут ли они на ней? Сашка не хотел снова терять друзей. Сама мысль об этом, казалась ему ужасной, вызывала какую-то жуткую оторопь. «Нет, не может быть такого. Они обязательно все выживут» а как же иначе? Ведь он уже стольких потерял, но должна же быть хоть какая-то справедливость на этом свете. После завтрака все разошлись работать. Дел у каждого было не в проворот. Договорились вечером устроить в столовой общие посиделки в честь праздника. Волков даже пообещал спиртное, что вызвало среди народа веселое оживление. Сашка, Позвав Петра и Михаила Леонтьевича, отправился на тренажер. Оператором тренажера теперь был Миль. Он досконально изучил инструкцию, вызубрил порядок действий при отработке всевозможных летательных происшествий и теперь гонял парней, обучаясь вместе с ними, анализируя поведение машины на те или иные действия летчиков, при этом постоянно делая какие-то пометки у себя в блокноте. «После обеда должны были быть занятия по технической эксплуатации». Сашка вел урок уже второй час и собирался заканчивать, как его вызвал в операторскую Волков. «Вызывали, Владимир Викторович?» Волков как-то странно посмотрел на Сашку и кивнул. «Да, вызывал, Александр. Садись, смотри». Майор кивнул на монитор. На экране было привычное изображение с камер беспилотника. После обеда погода улучшилась, и разведчики решили запустить элерон. Хотелось посмотреть на реакцию немцев на парад в Москве. И посмотрели. На мониторе сверху было видно, что в небольшой деревеньке орудуют немцы и их халуи. Их было немного. Пятеро немцев. Четыре солдата и офицер. И восемь полицаев. Немцы приехали на мотоцикле и легковом автомобиле. Полицаи, судя по всему, были уже к тому времени в деревне, потому что у самого добротного дома в центре деревни стояла подвода, доверху забитая каким-то скарбом. Посреди двора лежал убитый мужчина. Над ним склонилась девушка или женщина, сверху было не разобрать. На перекладине ворот висела еще одна женщина. Рядом с ней стоял немецкий солдат и, посмеиваясь, стволом карабина раскачивал тело, как маятник от часов. Тут же у подводы виднелась и причина такой расправы. Труп мужика с белой повязкой полицаи. Сашка вопросительно посмотрел на Волкова. «Смотри дальше. Это запись. Я уже насмотрелся». И Волков сжал чинности так, что послышался скрип зубов. А на скулах появились белые пятна. Александр стал смотреть. Вдруг девушка, сидящая на коленях рядом с убитым мужчиной, подскочила и бросилась с кулаками наиграющегося с повешенной женщиной солдата. Стоявшие рядом немцы рассмеялись. Полицаи, присутствующие во дворе, стали тоже тихонько посмеиваться, отвернувшись, чтобы не увидели их хозяева. Солдат пришел в ярость, И ногой оттолкнув девушку, передернул затвор карабина и выстрелил. Тюля попала в середину груди. Девушка отшатнулась назад и замерла. Зум приблизил ее лицо. Она оказалась совсем девчонкой. Лет 13-14. Просто грязно-сирый платок и замызганная пальтишка сильно старили ее. Девочка стояла, широко открыв глаза и распахнув рот, но не падала. Тогда солдат выстрелил еще раз, уже в голову. Пуля снесла половину черепа. Куски платка с кровью и мозгом разлетелись в стороны. Тело мешком осело на землю. Офицер что-то сказал, и солдаты рассмеялись. А потом вместе с полицаями стали выгонять жителей деревни из домов и сгонять их на околицу к одиноко стоящему сараю. Деревенька была небольшая, жителей немного — Мужчин не было вообще, только женщины, в основном пожилые, и дети. Двух молодых девушек солдаты было потянули из толпы, но офицер рявкнул на них, и девушек толкнули обратно. Потом всех загнали в сарай, заставив нескольких женщин затащить туда же трупы мужчины и девочки. Повешенная так и осталась висеть. Полицаи закрыли ворота сарая, подперев их несколькими дрынами а затем немцы и их прихлебатели выстроились вокруг и стали стрелять сквозь тонкие дощатые стены. От досок полетели щепки. Выпустив по обойме, каратели перезарядили ружье и отошли в сторону, а несколько полицеев стали стаскивать к простреленному со всех сторон сараю охапки сена. Один из них наклонился, и из-под его рук потянулся дымок. Сарай загорелся спором. Через несколько минут он уже вовсю пылал. Сашка был рад, что камера беспилотника не давала звук, и через нее не чувствовался запах. Парень поднял на Волкова потемневший взгляд. «Что это за деревня?» Язык не слушался, слова приходилось выдавливать из пересохшего горла. «Борисенки!» «Зачем вы мне это показали? Мы можем их уничтожить с вертолета?» Они остались на ночь в этой же деревне. Пьют, сволочи. Да. Я сейчас буду запрашивать разрешение на операцию у товарища Сталина. Будь рядом. Он может задать тебе вопросы. Хорошо. Говорить не хотелось. Сашка для себя решил, что даже если Сталин не разрешит, он нарушит приказ и поубивает этих нелюдей. В нарушение приказа. И пусть его потом отдают под трибунал. Ему даже не пришло в голову, что ему просто могут не позволить вылететь с базы. Мысли крутились только вокруг мести. Такие твари жиг должны. Сталин практически сразу ответил на незапланированный вызов, с удивлением и тревогой смотря в камеру. — Что у вас там случилось? — с недовольством произнес верховный главнокомандующий. — Товарищ Сталин, Мы хотим попросить вашего разрешения на боевую операцию с использованием вертолета. И что вас подвигло на такую глупость, товарищ майор государственной безопасности? В голосе Иосифа Виссарионовича послушалась стужа Колымы. Волков поежился, но продолжил. Вы должны посмотреть это сами, товарищ Сталин. Я сбросил вам ролик на электронную почту. Ну что ж, «Раз у товарища майора государственной безопасности не хватает слов, чтобы обосновать свою просьбу, придется товарищу Сталину смотреть самому. Что же вызвало такую истерику у боевого красного командира?» И Сталин с недовольством отключился. Волков с Цашкой переглянулись. Оба понимали, что сейчас жизнь майора висит на волоске. «Все зависит от того, как Сталин воспримет ролик». Посчитает ли он уничтожение деревни настолько важным аргументом, чтобы рисковать секретной техникой и невосполнимыми боеприпасами? Через час раздался вызов от Сталина. Все это время Волков и Сашка просидели молча, как на иголках. Сталин начал, как будто и не прерывал связь. — Как планируете провести операцию? Сашка уже обдумал, как будет уничтожать тварей. Каратели расположились в двух домах. Дома деревянные, довольно хлипкие. Для гарантированного уничтожения всех гадов нужно использовать ракеты с объемно-детонирующей смесью. Но я считаю, что лучше использовать пушку. Калибр 23 мм. Применяется сейчас в действующих штурмовых частях ВВС РККА. Таким образом, будет меньше вопросов, как были уничтожены каратели. Чтобы не оставить живых, предлагаю сделать два захода. С первого — расстрелять дома, где ночуют эти твари, а потом уйти на круг и, вернувшись, добить оставшихся, если они будут. Чтобы не перезаряжаться, установим дополнительные пушки на боковых подвесах. Заодно потренируя Никикорова в практических стрельбах. Сталин задумчиво мял трубку. «Хорошо, действуйте». «Используя пушки. Теперь второй вопрос. Вы можете снять фильм об уничтожении карателей?» Саша удивленно посмотрел на Сталина. «Конечно. Качество, правда, будет не ахти, но видно будет все. Сделайте это с наиболее возможным качеством. То, что вы мне прислали, должен видеть и знать весь советский народ». Но также наш народ должен знать, что ни одно преступление против наших граждан не останется безнаказанным. А потом добавил. «Саша, сделай это и сверни с Никифоровым еще одну дырочку». Александр смутился. «Да мы и так их рвать готовы зубами, товарищ Сталин». «Я знаю. Действуйте. Сразу после завершения операции мне доклад и фильм. Есть».